Глава 32 снова забубнил купец. В тишине ночи Ника теперь разбирал его слова. Он прислушался к тому, что тот говорил, ему хотелось звуками живых голосов заглушить тягостное впечатление сна, которое все не покидало его. И ведь что, господа, обидно, какая богатая страна была Россия? Вы того и представить себе не можете. Не только кормила, одевала, обувала и согревала себя кругом, но еще и на сторону продавала. Подумать страшно. Весь юг России, все побережье Черного моря были покрыты хлебными сыпками и элеваторами. Осенью идешь пароходом по Волге, так спелым зерном по всей матушке и тянет. Здоровый такой, сладкий дух. В Новороссийске или Одессе или Херсоне, возьмите, у элеватора стоят корабли, а зерно по рукавам, как река, течет днем и ночью. Пшеничку грузит. Прям видно, как под нею какой-нибудь итальянец или француз оседает на воде до самого черного борта. — Да, сколько народ кормила матушка, — сказал вздыхая Железкин. — А что твоя Америка, — проговорила Осетров. — Выпадите! Опять возьмем скот. Бесконечными поездами тянули на Москву и Петербург красный черкасский скот. Или серый украинский. Каждый день. А его все не убывало. Или возьмите рыбу. Тут тебе и судак с Урала, и Каспия, и мороженое белужина, и треска, и сельдь беломорская, и кита амурская. И вдруг ничего. Вот, говорят, царские министры были плохи. ведь. Этого не было, — сказал полковник. Куды? Разве мы голд знали? Хватит неурожая от засухи на Волге. В Сибирь или с Украины хлеб подадут. А теперь, стыдно сказать, и смех, и грех, в Баку без керосин сидят. Опять посмотрите, какая промышленность была. Я по галантерейной части работал. Конечно, с аглицким или немецким товаром конкурировать было трудно, «Так опять где?» «Вы знаете, в Азии, в Персии, скажем, или в Китай наш товар хачей шел. «Понимаете, мы ближе к нему, к азиату, и обращение с ним знаем, и цветом, и рисунком угодить можем». «Лет шесть тому назад довелось мне быть в Кульдже. Зашел я в лавку китайскую, хотелось домой что-либо китайское привезти по своей части. Показывает мне ходят товары, не нравится мне все». И вижу, кипы у него лежат платки желтые, и по ним черный хвостатый дракон выткан с золотыми блестками. Я хватился за них. Вот оно, говорю, самое настоящее. А хоть смеется. Достает платок и показывает клеймо. Саратовская сарпинка. Да вот это англичанам и не нравилось, сказал полковник. Не одним англичанам, а вообще мировому капиталу поперек горла становилось. Вот он и придумал социализм этот самый, а за ним и коммунизм. Ленина купили на это дело. «Вы считаете Ленина продажным?» — спросил Осетров. «Как вам сказать?» — проговорил полковник. «Я его считаю величайшим мошенником. Он продает Россию иностранному капиталу для того, чтобы на эти деньги уничтожить иностранный капитал и иностранную промышленность так, как они уничтожили капитал русский и русскую промышленность. Ему хочется весь старый мир уничтожить, чтобы новый создать. «Не бог же он, если старый уничтожить, творить придется из ничего», — сказал купец. «Ну, Ильич-то себя бог во всяком случае не считает. В чем другом, в скромности его упрекнуть нельзя». «А вы его близко знали?» — спросила Сетров. «Да, видать, приходилось», — уклончиво сказал полковник. «Наш народ тёмен и падок доходких таких слов. Возьмите, например, хотя бы это глупое слово «завоевание революции». Вот мы видим теперь на самих себе, что такое эти самые завоевания». Ник опять повернулся к окну. Короче, стала серебряная дорога на море и манила своей таинственностью. Она теперь шла по морю в ту страну, где теперь все полно завоеваний революций, и откуда он только что бежал. Ника закрыл глаза. Странно, подумал он, завоевание революций. Это слово стали произносить из самых тех сумбурных дней, когда совершилась революция. Их говорил Керенский, их повторяли на юге такие вожди, как Каледин, Корнилов, Деникин. Они все обещали народу и войскам стоять на страже этих самых завоеваний революций. Завоевание революций, революций, — мелькнуло в туманящейся сном голове. Завоевание революций, — сказал кто-то над ухом, и мрак окутал Нику. Мало-помалу мрак этот стал рассеиваться, бесконечное пространство бурой земли тянулось перед Никой. Оно было пусто, и никакая травка, никакая былинка не росли по нему. Так пуста бывает поздней осенью свежезапаханная степь. Но здесь не видно было прямых параллельных борозд, уходящих к горизонту. Но была лишь пустая бугристая земля, ничем не скрашенная. Никакая пустыня не бывает так мертва, как было мертво это бескрайнее голое пространство. Низко клубились, подобно черному дыму, косматые тучи, и ветер проносился порывами над ними. Иногда вспыхивала далекая зорница, безгромная, страшная, своим полыхливым мерцанием. Ника стоял одинокий среди этого пространства, и в мрачный горизонт упирались его взоры, нигде не встречая никакого предмета. И жутко ему было. Ветер трепал волосы и рвал полы его шинели. И не знал он, что делать, что предпринять. Кто-то громко и отчетливо, как бы над самым ухом его, сказал еще раз «Завоевание революции». Играющие фосфорическим светом непостижимые полосы побежали по земле. Сначала далекие, потом ближе. Подошли к самым ногам Ники, и степь вдруг засияла мертвенным синеватым светом и стало подниматься волнами, словно море от набежавшего ветра. Потом то тут, то там, как гнойные пузыри на теле, стали вздуваться по нему холмы, лопаться, и из них потекла черная зловонная кровь. И сейчас же мертвецы стали выходить на землю. Одни из них были одеты в те одежды, которые носили в минуту смерти, другие были в одном белье, Третьи ноги и синеватые тела их казались прозрачными. Поднимались из земли генералы в погонах с вензелями преамуницией, седые с загорелыми лицами, вставали иерархи в золотых митрах, профессора и ученые в длинных черных сюртуках, старые министры и сенаторы. Из земельных недр вставали офицеры с искаженными нечеловеческими муками-лицами с разбитыми головами, выколотыми глазами, с кожей, срезанной на плечах, как погоны, и гвоздями, вбитыми вместо звездочек. Выявлялись чубатые головы казаков, то седых, то совсем юных, и на голых ногах кровавую ленту были вырезаны лампасы на коже. Иные были без голов и несли головы в руках. У других руки были откручены, ноги перебиты, и они, как черви, ползли по земле. Третьи были страшно, непотребно изуродованы, и на лицах их застыло мучение, которого не знали еще люди во всем прошлом мира. Вставали женщины, старые и молодые, шли девушки с искаженными стыдом и мукой лицами, вытягивались дети, и неистовая мука была на каждом лице. Их были десятки тысяч то просто убитые с маленькой ранкой на лбу, то залитые кровью с отсеченными членами, разбитыми внутренностями. Они вытягивались из земли так густо, как густа была трава на горном лугу после спорого весеннего дождя, и все тянулись к небу, стремясь оторваться от земли. И не могли оторваться, земля держала их, они не были отомщены. Ветер колебал страшные тени, и фосфорический блеск освещал их снизу, а сверху красными сполохами пробегала кровавая зорница, и еще ниже приникали косматые тучи. Вдруг все сознание неким мучительным стоном, как тогда на Звенигородской, в притворе сергиевского подворья, пронесся потрясающий душу вопль «Спаси нас! Спаси нас!» «Спаси нас!» Под этот вопль он и проснулся, и несколько секунд все ощущал этот ужасный крик. Ник осознавал, что это сон, ощущал постель под собою, разогретую подушку, края шинели на лице, слышал голоса в комнате, но не вошел в явь, не позабыл сна. «Завоевание революции!» — бубнил купец потоки крови, миллионы растерзанных и замученных жертв чрезвычаек, изнасилованные женщины, повальный разврат, казнократство, воровство, взяточничество. Вот вам завоевание революции. И наша интеллигенция все еще стыдливо отворачивается от этого и не желает признать, что это так. Все говорит, и в России, и в зарубежной прессе к прошлому возврата нет. «Да это верно», — сказал полковник, и Ника прислушивался к его словам. «К прошлому возврата нет. А вы посмотрите, что было в этом прошлом. Вспомните, сколько шума наделала статья графа Льва Николаевича Толстого «Не могу молчать», написанная по поводу смертной казни. Как свободно писали тогда такие писатели, как Короленко». Они открыто восставали против всякой судебной ошибки, против всякого насилия со стороны власти. Вы помните и дело Бейлиса, и дело расстреля рабочих на Ленских приисках? Они искали правды и добивались ее. Возьмите теперь. Да разве посмеет кто-либо пикнуть по поводу бешеных насилий Ильича? Попрано право, попрано законно. Ленина считают идейным человеком. Какой черт! Это жалкий, подлый трус, кровью миллионов невинных жертв, охраняющий свое прекрасное существование. Когда Дора Каплан стреляла в него, более 800 невинных юношей заложников было умучено и казнено во дворе московских застенков. Самое темное прошлое царя Ивана Грозного показалось бы теперь райским житием. «Тогда хотя знали, за что казнили. А теперь...» «Да точности верно», — сказал купец. «Мне много пришлось на своем веку попутешествовать и повидать. Ославили мы наших матросиков хуже некуда. Не люди, а просто звери, палачи. Краса и гордость революции, то есть братоубийство и насилие. А поверьте ли, лучше нашего матроса в мире нет». В 1901 году возвращался я из Японии с товарами и стоял сутки в Гонконге. День был воскресный, шатался я по городу и к вечеру пришел на пристань. И как раз в это самое время возвращались на военные суда команды матросов, которых спускали на берег. Подошла английская команда, пьяно распьяна вид растерзанный, куртки разодраны, офицеры не слушают. Посели на катер, Гребут не в попад, ругаются, весло упустили, тут же блюют, срам один смотреть. Пришли французы, и лучше, ну, правда, больше веселости у них, но тоже долго и шумно размещались, не стройно уселись красные помпоны, а гребли одно горе. Я думал, и до корабля не дотянут. Немцы молча угрюм расселись, но гребли, как на военном катере, гресть не полагается. И вот, гляжу, подходит наш команда с канонерской лодки «Сивач». Беленькие матроски, белые шаровары допят чистые фуражки, но тоже не нетрезвые, сели молча. А офицер скомандовал, разобрали весла, на воду! Знаете, я встал восхищенный, ведь пьяные же были, а как гребли, как шли, одно загляденье. Да, была Россия вздохнул Ситров. В истории я читал, сказал полковник, при императрице Екатерине на Черном море застукал наш флот турецкий флот в Синопской бухте. Сами знаете, корабли были парусные, чуть вплотную не сходились. Сжигали и топили людей без пощады, и наш был меньше, нежели турок. И вот поднимают на адмиральском корабле вереницу значков: значит, сигнал подают смотреть на адмиральский корабль. Все трубы устремились на него. Что же видят? Лезет матрос на бизань-мачту и гвоздями приколачивает к ней Андреевский флаг. Это значит, спускать не дадут, драться до последнего, не помышляя о сдаче. «Что ж?» — спросил Железкин. «Победили турок. Весь турецкий флот пожгли и потопили». «Да...» «Была Россия», — опять сказал, тяжело вздыхая Сетров. «Вы посмотрите!» сказал полковник, каких только подвигов у нас нет в истории, где только не перебывали наши знамена под двуглавым императорским орлом. В Берлине при императрице Елизавете, в Милане и Турине при Павле, в Вене и Париже при Александре Первом. Чего-чего не навоевали для того, чтобы хорошо и богато устроить жизнь русскому народу. И Туркестан, и Кавказ, и Бессарабия, и Прибалтийский край, и Польша. От моря и до моря протянулась, круглая была. «Господи!» — воскликнул Желескин, «Да почему же нас всему этому не учили? Не пошли бы мы под красное знамя, б знали все это!» «Учить-то нас учили», — задумчиво промолвил Осетров. «А только не верили мы, хорошему не верили». Зато гадкое все на лету схватывали. Теперь под красным знаменем все утеряли. Финляндию, Польшу, Эстонию, Латвию, Кавказ, Туркестан. Эх, и думать тошно. Все отвоевывать заново придется. Это ведь сотни лет труда, войны и крови. Да, распяли Россию на кресте, на Голгофе, как Христа распяли.